Глава 3. Лина не помнила, как легла спать, и, проснувшись в темноте, не сразу поняла, где находится. Это место не было похоже на их с Митей спальню. Всё здесь чужое, другое, отличное от того, к чему она привыкла, даже запах. Она рывком села на кровати, выглядывая в темноту, пытаясь рассмотреть, что её окружает. Слабый ветерок ласково гладил разгорячённое лицо. С улицы не доносилось ни звука. По всей видимости, сейчас глубокая ночь. Сквозь щель в задёрнутых шторах пробивался голубоватый лунный свет, растекаясь бледной лужицей по полу. Митиного дыхания не слышно. Странно. Лина пошарила рукой по постели, но её ладони встречали лишь пустоту и холод. Мужа рядом не было. Где же он? Лина почувствовала, что внутри неё начинает закручиваться воронка. Маленький, жёсткий вихрь скоро наберёт обороты. Паника переполняет её, подкатит к горлу как тошнота, и она уже не сможет заставить себя нормально соображать. Надо постараться успокоиться. Вспомнить, как следует, как она оказалась в этом незнакомом месте и почему сейчас одна, без Мити. Глаза привыкли к темноте. Ирина увидела, что лежит поверх покрывала. Кровать была не расстелена. И на ней надета вовсе не ночная рубашка, а серые джинсы и полосатая блузка с длинными узкими рукавами. Она надела всё это, когда они с мужем утром пошли внезапно Ангелина вспомнила. Всё вспомнила: их прогулку к маяку, спуск с лестницы, часовню, погибших лётчиков, Митину растерянность, переросшую в ужас, который он так старался скрыть от неё, молчавший телефон Валлера, то, как муж умчался на поиски машины, чтобы они могли как можно скорее уехать отсюда, а ей велел собирать вещи. Митя ушел и больше не вернулся. После, ближе к вечеру, кто-то пришел к ней и сказал, что с Митей что-то случилось. Что-то совсем плохое. Но ей не нужно было сообщать об этом. Она и сама все знала. Кто же приходил сюда? Лина задумалась, но вспомнить не удавалось. Это была женщина. Вроде бы знакомая, наверное, тетя Оля. Или это толстуха Соня. Впрочем, какое это имеет значение? Что бы ей ни говорили, кто бы что ни плел, она одна знала правду. Митя ушел. Так было нужно. Но он вернется. Лина улыбнулась и спустила ноги на пол. им предстоит нелёгкий разговор теперь ей уже не удастся скрыть от него правду они те кто ушли из этого мира всегда всё знают и видят в отличие от живущих им всё ведомо вдруг муж не простит её и не захочет возвращаться нет нельзя думать о плохом митя любит её а когда любят всё прощают В этот момент в дверь негромко постучали. Это он. Уже так скоро. Ангелина стремительной лёгкой тенью метнулась к двери и распахнула её настежь, так что дверь ударилась о стену. Свет из коридора хлынул в тёмную комнату. Митя! задыхаясь, воскликнула она и шагнула вперёд навстречу ему. Однако небольшой коридорчик вроде бы некоторое время назад здесь толпились люди. На самом деле или ей всё приснилось? Был пуст. На всякий случай Ангелина подошла к лестнице, перегнулась через перила и глянула вниз. Там тоже никого не было. Она задачено нахмурилась. Как же так? Неужели показалось? Но стук был таким отчётливым, она точно его услышала и сразу побежала открывать. Помедлив, Лина отступила назад, закрыла дверь, снова погрузив комнату во мрак, и едва не завопила от испуга, стук раздался снова, только намного громче и настойчивее. Кто-то нетерпеливый, почему кто-то, это, наверное, Митя, кто же еще, колотил по двери кулаком, требуя, чтобы его немедленно впустили. Она замерла на месте, не веря своим ушам. Мгновение назад в коридоре никого не было, Лина сама видела, когда же он успел подойти? Может, ей снова кажется? Нет. За дверью точно кто-то был. Она слышала, как он слепо шарит по ней руками, будто стараясь найти ручку и открыть её. Происходящее было необычно и немного пугающе. Ангелина не решалась подойти. отпереть дверь и впустить посетителя внутрь, но с другой стороны. И Митя теперь не вполне обычен, и, возможно, даже наверняка сердит на неё. Лина снова открыла дверь, но этот раз медленно, с опаской. Теперь на пороге стоял человек. Только это был не Митя. Доброй ночи. Поприветствовал он девушку, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. Ангелина сразу же узнала и голос, и облик. Это был тот самый старик, которого она видела в день приезда. Старик был всё так же одет в старомодный светлый костюм с галстуком. На голове красовалась шляпа. Он оскалил в улыбке ровные белые зубы и слегка приподнял шляпу в знак приветствия. Что же вы молчите? Удивлены? Лина нашла в себе силы слегка кивнуть, не отводя взгляда от гостя. Старик, как ни в чём не бывало, продолжал говорить, не забывая улыбаться. Только вот тепла в его улыбке было не больше, чем в куске льда. Не беспокойтесь. Я на секундочку. Не буду проходить. Зашёл только поздороваться. Прошу прощения, я, кажется, разочаровал вас. «Вы ведь ждете кого-то другого, не так ли?» Она снова чуть склонила голову, соглашаясь. «Конечно, дорогая, конечно. Вас непременно навестят сегодня. Не беспокойтесь». Лина молчала, и старик наклонился к ее уху. Она была довольно высокой девушкой, но этот человек был выше почти на пол головы. Прежде старик казался и ниже, и вроде бы худощавя, Хоть и возможно, она ошибалась, ведь видела его всего лишь дважды, и то недолго. Повеяло запахом мятного порошка. Алина представила, как старик каждый вечер вынимает изо рта вставную челюсть, чистит её зубным порошком, улыбается младенчески голыми дёснами. Или он не делает ничего подобного, потому что в голове полыхнуло Это же не человек. Помнишь, как сказала Мария: "Это сама смерть разгуливает по земле в облике старца в белом костюме". Но ведь ей всё приснилось. Той встречи с Марией не было. Или была? Лина задышала часто и мелко, почувствовав, что сильно напугана. Смертельно напугана. Если уж быть точной, Ухмыльнулся старик. Не усмехнулся, а именно ухмыльнулся. Эта злая гримаса, исказившая его благостные черты, поразила Лину даже больше, чем то, что старик каким-то образом умудрился забраться к ней в голову и подслушать мысли. Тем временем ночной гость осторожно отвёл ей за ухо прядь волос и тихо, почти шёпотом проговорил: Вас навестят. И очень скоро. Я ведь обещал вам много-много вечеров в локка. Верно? А я всегда сдерживаю обещания. Он резко отпрянул, внезапно оказавшись возле лестницы, и дверь сама собой захлопнулась с оглушительным грохотом. Лина вскрикнула и попятилась, сердце истерически колотилось о грудную клетку. Дыхание причиняло боль, ей хотелось вопить от ужаса, звать на помощь, но в краем сознания Лина понимала, что помочь ей не сумеет никто. Она как будто провалилась в другое измерение, куда обычным людям проход закрыт. У меня свои дела слокко, подумала она, и мысль показалась успокаивающей. Это место живёт по своим законам, которых Ангелина пока не знает. Но всё впереди. Она научится и перестанет бояться. Постепенно успокоившись, Лина огляделась по сторонам и обнаружила, что несмотря на закрытую дверь, теперь в комнате гораздо светлее. Она быстро поняла, в чём дело. Занавески почему-то оказались раздвинуты, хотя наиблизко к окну не подходила. В комнату заглядывала полнолиция, круглая луна. На кровати Кто-то сидел, сгорбившись, уронив руки на колени. Эта ночь определенно была полна сюрпризов. Снова вернулся липкий ползучий страх, от которого леденеют руки и противно тянет в районе солнечного сплетения. Еле переставляя непослушные ноги, Лина подошла ближе. Не было нужды спрашивать посетителя, кто он. Она и без того видела. В бледном лунном свете ясно вычерчивались все мерзкие детали знакомого облика. Лина узнавала седые волосы, стянутые резинкой в жидкий хвостик, маленькую головку, покатые плечи. На тёте Оксане был тот самый халат с короткими рукавами, широкими бретелями и квадратным вырезом, который она надевала в свой последний день. И вообще, Во все дни, когда бывала дома, Лину тошнило. Когда она видела рыхлую, мягкую кожу на груди и шее, дряблые, старческие руки, покрытые отвратительными пигментными пятнами, она ненавидела в цодке всё: облик, голос, характер, слова, поступки. Та отвечала взаимностью. Забрав Лину у сумасшедшей матери, бабушка Марина Сергеевна оформила опеку над ребёнком, но не на себя, а на свою дочь, Оксану Кольцову. Бабушке было уже под 80, и хотя она была сильной и энергичной, всё держало в крепких руках, часы её могли в любой момент остановиться. Ангелина не любила вспоминать прошлое, разве что ранние годы. Но воспоминания о том, как она жила до смерти отца, казались ей похожими на сказку. Они были слишком хороши для неё сегодняшней и потому словно бы не вполне принадлежали ей. Её детство настолько отличалось от всего случившегося потом, что Ангелина привыкла думать о том времени как о чём-то отдельном от себя. Это был даже не сон, а просто иная реальность. А следующие годы Почти 15 лет, которые она прожила до встречи с Митией, были сплошной угольно-чёрной полосой, правда, с редкими вкраплениями просветами. Иногда уголь с одного боку бывает глянцевый, блестящий. Он, конечно, всё равно чёрный, но этот блеск всё же что-то более красивое и яркое. Так и в жизни Лины. Всё оставалось чёрным, но некоторые стороны жизни немножко сияли. Например, её дар живописца. Или то, что она стала учиться в институте, куда мечтала поступить. Ещё одним таким просветом была бабушка. Поначалу девочка побаивалась Марину Сергеевну. Помнила, как та ненавидела её маму, знала, какая она строгая, даже суровая. Но потом Лина осознала, что бабушка любит её. Любит, как всегда любила своего сына, Ангелининова отца. гораздо больше, чем дочь Оксана. Иногда она говорила внучке, что та похожа на папу. Улыбка и форма глаз, посадка и головы, высокий рост и худобой Лина тоже пошла в отца. А мами Марина Сергеевна никогда плохо не говорила. То есть вообще старалась не упоминать, как будто её и его вовсе никогда на свете не было. Если и случалось ей обмолвиться о снахе, то вспоминала бабушка лишь о том далёком времени, когда был жив сын Станислав. Постепенно образ матери раздвоился в сознании Ангелины. Та мама, которую она знала раньше, в далёком детстве, превратилась в добрую, прекрасную фею, не имеющую отношения к уродливой ведьме, которая часами сидела в кресле, разговаривая с пустотой. или склонялась над дочкой и над чаями, собираясь убить. Живя у бабушки, девочка мало обращала внимания на тётю Оксану. Та просто была: спала в соседней спальне, готовила на кухне еду, иногда встречала Лину из школы, но девочка чувствовала, что что-то неприятно ей, и старалась пореже пересекаться с тёткой. Собственной ей нужды в этом не было. Её мир вращался вокруг бабушки. Проживи Марина Сергеевна Дольщик, кто знает, как сложилась бы Ангелины жизнь. Но бабушка умерла спустя всего полтора года после того, как забрала к себе Лину. И с той поры они жили вдвоём. Ангелина и тётя Оксана. А пикунша уже и не скрывала, что терпеть не может ненавистную родственницу. Если бы не Лина, Оксана Кольцова осталась бы наконец полноправной хозяйкой квартиры и, главное, собственной жизни. Зажила бы так, как хотела. Она всегда знала, что мать куда больше привязана к брату, который превосходил Оксану во всём: в уме, красоте, удачливости. Правда, кончил куда как плохо, но и в этом мать находила повод для сравнения в его пользу. Стас слишком высоко взлетел, говорила она, а с высоты больно падать. А она же, Оксана, и вовсе не знала неба всю жизнь, ползая по земле. После смерти обожаемого сына дочь не сумела занять его место в сердце убитой горем матери. Разумеется, Марина Сергеевна не произносила этого вслух, но Оксана знала, о чём-то думает. Уж если Богу угодно было забрать к себе кого-то из её детей, так почему Стас и Аня Оксану? А потом появилась Ангелина. И всё внимание, всю свою любовь мать стала отдавать внучке. И не то чтобы Оксане уж очень требовалась материнская забота, она давно привыкла быть на вторых ролях, но сама ситуация И эта забитая девчонка с коровьими глазами, которая круглые сутки черкала что-то в бесконечных блокнотах, и вечное положение человека невидимки. Всё это невыносимо действовало на нервы. Прежде Марина Сергеевна восторгалась успехами Стасика. Теперь она нашла новый объект. Принялась воспевать талант внучки, а также её мужество и стойкость. С годами мать размякла, думала Оксана. потеряла свою всегдашнюю кремниевую жёсткость. Бывала она даже плакала, ругая себя, что долгое время отвергала внучку, не забрала у никудышки матери, не начала заботиться о ней сразу после смерти Стаса. Это доводило Оксану до белого каления. А в довершение всего Марину Сергеевну поразил инфаркт и гадкая девчонка повисла на её шее. "Жила бы в детдоме, я бы хоть жизнь свою устроила", орала тётка, когда принимала лишнего. "Хоть бы по дому чего делала, прорва поскудная, ведь ни одна холера не берёт. Хоть бы сдохла скорее, ослабонила меня". Зачем она коверкала свою речь, копируя простонародный деревенский говор? Ведь выросла и жила в городе, и даже 3 года проучилась в институте, в том самом, который окончила Лина. Самое удивительное, что способности к рисованию, скорее всего, передались девочке от тёти. Оксана Кольцова тоже рисовала, но от её рисунков, которые однажды нашла в шкафу Ангелина, веяло унылой посредственностью. Слабую руку можно поставить, технику можно постичь на уроках, но если слаб глаз, сделать ничего нельзя. Взгляд тёти Оксаны был беспомощный и скуден. Он вяло скользил по поверхности, не добираясь до сути. Талант Лины стал ещё одним поводом для проклятий в адрес постылой племянницы. Единственным хорошим поступком тётки по отношению к ней было то, что она умерла. Но и это сделала не по доброй воле.